Все ваши ценности мы сложили в конверт, запечатали его и положили в сейф. Если вам что-нибудь понадобится, дайте мне знать. — Непременно. Вот тут меню. Отметьте, что бы вы хотели на обед и на ужин. Сестра положила меню на тумбочку. Кэт с трудом забралась в кровать, и сиделка натянула на нее простыню и одеяло. — Может, поднять спинку? Подавив зевок, Кэт кивнула. Услышала скрип рычага, И почувствовал, что ее спина приподнимается. Она улыбкой поблагодарила сиделку и закрыла глаза. В голове завертелись мысли. «Треугольник на лампе». Кэт передернула. Она перечитала записку. Звонил Патрик Донахью. Утром позвонит еще раз. И снова. От одного только вида его имени ей стало хорошо. Она взяла новости. На первой полосе было сенсационное сообщение о боксерском матче и небольшая заметка о ходе расследования в суде. Интересно, кто дал материал в пятницу вместо нее? Она перелистала страницы в поисках какого-нибудь своего материала и с удивлением увидела статью, которую написала три недели назад. Статья за ее подписью занимала почти всю полосу и называлась «Попрание прав животных». Она стала читать, изумляясь злобным выпадом, которых в ее тексте не было. Помощник редактора позволил себе слишком много вольностей. Статья появилась после того, как группа защиты животных бросила бомбу в местную меховую фабрику. Кэт критиковала их тактику, симпатизируя в то же время борьбе за права животных. Именно это ее и заботило больше всего. Кипя от гнева, Кэт сложила газету с твердым намерением поговорить на чистоту с главным редактором, когда вернется на работу. Потом взяла напечатанное на машинке меню, вынула из прикроватной тумбочки сумочку и стала рыться в поисках ручки. Она выбрала суп из сельдерея, жареную треску и фруктовый салат. Когда она ставила последнюю галочку, в поле ее зрения попал человек, неподвижно стоящий в ногах кровати. Он был ей, безусловно, знаком. Вот только где она его видела? Мужчина, около сорока лет, одетый дорого, приземистый, но крепкий, с несколько великоватой для его тела головой. Вялое, но не глупое лицо. Кожа такого цвета, какая бывает у людей, редко выходящих на улицу. Короткий нос, маленькие розовые губки и крошечные глазки, глубоко посаженные в пухлых щек. Редеющие светло-каштановые волосы, тщательно уложенные. На мужчине был темно-синий двубортный костюм, блестящие кожные туфли с золотыми цепочками, Наглухо застегнутая рубашка, белая в синюю полоску, и желтый галстук с нарисованными на нем скрипками. На одной руке у него был золотой идентификационный браслет автомобилиста, на второй — золотые часы Rolex и синие с белым кольцо-печатка от Веджвуда. Кэт поймала его взгляд. Какое-то мгновение он никак на нее не реагировал, просто продолжал рассматривать холодными глазами точно так же, как мог бы разглядывать какой-нибудь предмет обстановки. Затем он весь переменился и, к удивлению, мягко улыбнулся. «Как вы себя чувствуете?» Голос мужчины был тоже мягким, довольно высоким. Теплота, прозвучавшая в нем, как показалось Кэт, не была искренней. И в этот момент... Она поняла, кто это. Она видела его в четверг. Он стоял над ней в палате для наркоза. Под подбородком у него висела маска. А потом в операционной. И где-то еще. — Как будто меня сбросила лошадь, — ответила она. — Большая железная лошадь. С шестнадцатью колесами, не так ли? Мужчина продолжал улыбаться, словно у них был какой-то общий секрет, хотя в глазах его все еще оставался холодный блеск. «Не знаю, помните ли вы меня. Я доктор Суайер. Я давал вам наркоз». «Догадываюсь, что должна благодарить вас за спасение своей жизни».